Две женщины были зрелого возраста, третья — еще почти ребенок, но все три были не по-женски высокого роста. Коротко подрезанные волосы, оттенков от золотисто-каштанового до почти золотистого, были собраны узким длиной по плечо хвостом на затылке, носили они свободные шаровары, заправленные в мягкие сапоги, а вся одежда имела Оттенки коричневого, серого, зеленого. Он решил, что эти одеяния сольются с лесом или со скалами не хуже плащей стражей. Над плечами у женщин торчали короткие луки, на поясах висели колчаны и длинные ножи, И каждая несла с собой маленький круглый щит из кожи и несколько копий с короткими древками и длинными наконечниками. Даже младшая двигалась с грацией, которая убеждала, она знает, как использовать свое оружие. Внезапно женщины увидели других людей. Казалось, они были ошеломлены тем, что сами были потрясены при виде ранда и прочих, Но двигались они с быстротой молнии. Младшая вскрикнула шайнарцы и, повернувшись, аккуратно поставила чашку на землю позади себя. Женщины постарше быстро обернули головы коричневой тканью, стянув ее с плеч, надвинули на лица черные вуали, скрыв все, кроме глаз. А младшая выпрямилась, стараясь во всем подражать им, Низко пригнувшись, три женщины начали приближаться осторожным шагом, выставив щиты вперед, сжимая в той же руке копья, кроме одного, которое каждая держала наготове, в другой руке. Меч Инктора вылетел из ножен. Отойдите, оседай. Посторонитесь, Эрит. Хурин выхватил мечелом, Помедлил, нерешительно выбирая между дубинкой и мечом. Еще раз взглянул на копья Айл, остановил выбор на мече. Нет, нельзя, запротестовала девушка Агир. Заламывая руки, она поворачивалась ток инктуру ток Айл. Вы не должны. До ранда дошло, что меч со знаком цапли уже у него в руках. Перрин наполовину вытащил свой топор из петли на поясе, потом заколебался, качая головой. — Вы чего? — Оба спятили? — вопросил Мэт. Его лук по-прежнему висел через плечо. — Какое мне дело, аил они или нет? Но они женщины. — Прекратите! — потребовал Перин. — Сейчас же прекратите! Аил и Шага не замедлили и Айс в расстройстве сжала кулачки. Мэт двинулся назад, собираясь поставить ногу в стремя. — Я сматываюсь, заявил он. — Вы меня слышите? Не намерен я тут оставаться, чтобы они меня проткнули теми штуками, и не буду я стрелять в женщин. «Пакт — Пакт! — кричал Лойл. — Вспомните пакт! — Его слова произвели не больший эффект, чем продолжающиеся мольбы Верен и Эрит. Рант подметил, что обе — и Айседой, и девушка Агир — держались подальше от пути Аил. Потом подумал, не подал ли Мэт хорошую мысль. Он не был уверен, сумеет ли ударить женщину, даже если она на самом деле попытается его убить. Но тут же появилась мысль, которая и определила его дальнейшие действия. Даже если он успеет добраться до седла рыжего, аил уже будут не далее, чем в тридцати шагах. А эти короткие копья, как он подозревал, вполне можно метнуть с такого расстояния. Женщины по-прежнему, пригибаясь и держа копья наготове приближались. И Ранд прекратил беспокоиться о том, чтобы не причинить вреда им, и начал беспокоиться о том, как бы они не причинили вреда ему. Нервно он потянулся за пустотой, и она явилась. Извне приплыла отдаленная мысль. Пустота была всего лишь пустотой, свечения Сайдар в ней не было, ничто оказалось еще более пусто. Чем он помнил, громадная, голодная, алчная, готовая поглотить его, жаждущая еще большего, значит, есть еще что-то большее. Внезапно между двух групп быстрым шагом вышел какой-то агир, его узкая борода тряслась. Что все это значит? Спрячьте оружие! Возмущению его не было предела. Для вас... Он ожег взглядом Инктора и Хурина, Ранда и Перина и не пощадил и Мета, хотя тот и был с пустыми руками. Есть какое-то оправдание, но для вас. Он повернулся к женщинам Аил, которые остановили свое наступление. Вы забыли пакт? Женщины обнажили головы и открыли лица столь поспешно, что показалось, будто они хотят притвориться, что ничего и не было. Лицо у девушки стало пунцовым, а две другие женщины выглядели сконфуженными. Одна из них с рыжеватыми волосами сказала «Простите нас, древесный брат, мы помним пакт, и мы не обнажили бы сталь, но мы в стране древоубийц» где против нас каждый, и мы увидели людей при оружии, ее глаза, как заметил Рант, были, как и у него, серыми. — Вы в Стединге, Риан, — мягко сказала Гир. — В Стединги, маленькая сестра, никому ничего не грозит. Здесь не сражаются, и ни у кого да не поднимется на другого рука. Престуженная она кивнула, а Агир взглянул на Инктора и остальных. Инктор вложил меч в ножны, Рант сделал то же самое, хотя и не так быстро, как Хурин, который выглядел смущенным не меньше, чем Аил. Перин так и не вытаскивал топора. Убрав руку с рукояти, Рант отпустил пустоту, и вздрогнул. Пустота ушла, но оставила после себя медленно затухающее эхо, прокатившийся через него отзвук «Ничто» и желание чем-то вновь ее заполнить. Агир повернулся к Верн и поклонился. «Ай, седай, я Джуин, сын Лацела, сына Лауда. Я пришел проводить вас к старейшинам. Они хотели бы знать». «Зачем к нам явилась Айседой с вооруженными людьми и с одним из наших юношей?» Лоэлл сгорбился так, словно желал провалиться сквозь землю. Верин, с сожалением взглянула на Аил. Видимо, ей очень хотелось побеседовать с ними. Затем она жестом попросила Джуина идти вперед и тот увел ее, не сказав больше ни слова, даже не взглянув вообще ни разу на Лойла. Какое-то время Ранд с друзьями в каком-то стеснении стояли лицом к лицу с тремя женщинами, а и, ну, по крайней мере, Ранд испытывал неловкость. Инктор выглядел непоколебимым, как камень, с таким же выражением лица, которое имеет камень. Да, тех... Черных повязок вуалей на лицах Аил не было, но копья по-прежнему оставались у них в руках, и они рассматривали четырех мужчин, словно бы пытаясь заглянуть к ним в душу. Особенно досталось Ранду. Женщины бросали на него все более и более гневные взоры. Он услышал, как самая молодая пробормотала «Он носит меч». Сказано было тоном, в котором смешались ужас и презрение. Потом они втроем ушли, остановившись, чтобы взять деревянную чашку, и, оглядываясь через плечо на Ранда и его спутников, и вскоре скрылись из виду. «Девы копья!» — пробормотал Инктор. Никогда не думал, что они остановятся, раз натянули вуали на лица. Наверняка не из-за нескольких слов». Он посмотрел на Ранда и двух его друзей. «Видели бы вы атаку красных щитов или каменных солдат?» «Легче ловину остановить». «Они не нарушат пакт, раз им напомнили о нем», — сказала улыбаясь Эрит. «Они пришли за воспетым деревом. В голосе ее звучали нотки гордости. У нас в стединге Цофу есть два древопевца». Нынче они редкость. Я слышала, в стединге Шанкта есть молодой древопевец, который очень талантлив. Но у нас двое. Лоил вспыхнул, но она не подала вида, что заметила его смущение. — Пойдемте со мной, я покажу, где вы можете обождать, пока беседуют старейшины. Пока все шли за Эрит, Перин пробормотал. — Воспетое дерево? — А как же? Так я и поверил. Эти Аил ищут того, кто приходит с рассветом. А сухо добавил. — Тебя они ищут, Ранд. — Меня? А что за безумие? С чего ты взял, будто... Он оборвал себя, когда Эрит указала на ступеньки, ведущие вниз, в усыпанный дикими цветами дом по-видимому, отведенной для гостей из людского рода племени. Комнаты от одной каменной стены до другой имели в ширину шагов двадцать. Крашенные потолки возвышались над полом на добрых два спана, но Агир явно вовсю постарались, чтобы людям здесь было удобно. И все равно для уютной жизни мебель оказалась чуточку великовата, кресла высоки, Пятки сидящего болтались бы над полом, а стол Ранду едва до груди не доставал. В каменный очаг, что будто был выточен водой, а не вытесан руками, свободно, не пригибаясь, мог войти, по крайней мере, Хурин. Эрит с сомнением оглядела Лойла, но он отмахнулся от ее заботливого взора и утянул одно из кресел в самый незаметный от двери уголок. Едва девушка Агир ушла, Рант подтащил Мэта и Перина в сторону. — Что вы там такое говорили, будто они меня ищут? — Почему? — По какой такой причине? — Они посмотрели на меня и ушли? — Они смотрели на тебя так, — ухмаляясь сказал Мэт, будто ты с месяц не мылся, а вместо этого окунулся в овечьей поилке. Ухмылка его исчезла но искать они могут именно тебя. Мы встретили другого аильца. Со все возрастающим изумлением Ранд слушал рассказ о встрече в горах кинжала убийцы родичей. По большей части говорил Мэт. Перрин лишь поправлял его, вставляя слово другое, когда того слишком заносило, и он начинал привирать. Описывая, как опасен был аилец. И насколько близко встреча подошла к грани, за которой неминуем смертельный бой, Мэтт устроил целое представление. — И поскольку ты единственный, известный нам Аил, — докончил Мэтт, — ну, это мог быть ты. Инктор говорит, что Аил никогда не живут вне пустыни, поэтому ты должно быть единственный. — По-моему, это совсем не смешно, Мэтт, — огрызнулся Ранд. «Никакой я не аил». А Мерлин говорила, что это так. Инктор так думает. Тем говорил... Он был болен в горячке. Они отсекли те корни, что, как он считал, имел Эти и Тем с ними, хотя Тем был слишком болен и не понимал, что говорит. Они вырвали ранды из земли, бросив на ветер, как перекати поля. Затем предложили нечто новое, за что он мог бы удержаться, лже-дракон, аил. Нет, он не примет это, не будет пускать в такой земле новые корни, ни за что. Может, я вообще никто? Но двуречи — единственная родина, которую я знаю, — промолвил Ранд. Да я ничего такого и не имел в виду, — возразил Мэтт, — просто... Да чтоб не сгореть, Инктор говорит, что ты аилец. Урен сошел бы за твоего кузена. А если Риан наденет платье и назовет себя твоей тетушкой, ты сам поверишь. Ну ладно, ладно, не смотри на меня так, Перен. Если он хочет сказать, что он не аил, так-то мой быть, ладно. И вообще, какая разница? Перин покачал головой. Девушки агир принесли воды и полотенца для умывания, потом сыра, фруктов и вина вместе с оловянными кубками, чуть-чуть великоватым, чтобы удобно лежать в руке. Заходили и другие агирские женщины в богато выштых платьях. Они появлялись одна за другой, заговаривали с гостями, спрашивали, удобно ли устроены люди, не нужно ли им чего. Перед тем, как уйти, каждая обращала внимание и на Лойла. Он отвечал почтительно, но скупо и немногословно, чего Рант никогда за ним не замечал. Лойл стоял, прижимая к груди книгу размерами под стать агир в древнем деревянном переплете. Он держал ее как щит. Когда визитерши уходили, Лоэл съеживался в кресле и заслонялся книгой, пряча лицо. Единственное, что в этом доме совсем не подходило людям по размерам, были книги. «Вы только вдохните этот воздух, лорд Рант». — сказал Хурин с улыбкой на губах, наполняя легкие. Он сидел на стуле у стола и, как мальчишка, болтал ногами, никогда не считал, будто в большинстве мест пахнет плохо. Но тут, лорд Рант, по-моему, здесь никогда не было какого-то убийства. Даже не ушибали никого, ну, разве что ненароком. — Считается, что в стединге все безопасно, — сказал Рант. Он наблюдал за Лойлом. Так, по крайней мере, утверждают сказания. Он проглотил последний кусочек белого сыра и подошел к Лойлу. Следом за ним Мэт с кубком в руке. — В чем дело, Лойл? — спросил Ранд. С того момента, как мы оказались тут, ты такой нервный, взвинченный, словно кот на псарне. — Ни в чем, — сказал Лоил, с тревогой косясь на дверь. Ты боишься, они узнают, что ты ушел из Стеддинга Шангтай без разрешения ваших старейшин? Лоил пугливо оглянулся вокруг. Кисточки на ушах мелко-мелко подрагивали. Не говори этого. Свистящим шепотом промолвил он: они же могут услышать, если они прознают. С тяжелым вздохом он привалился к спинке кресла, переводя взгляд с ранда на Мэтта. Я не знаю, как это принято у людей, но у Агир, если девушка видит парня, который ей нравится, то она идет к своей матери, или иногда мать ее видит того, кого она считает подходящим. В любом случае, если они согласны, мать девушки идет к матери парня, и следующее, о чем узнает парень, это о том, что с его женитьбой все устроено. Что парень даже слова в этом деле не имеет? Не поверил своим ушам Мэтт. Никакого. Женщины все время говорят, мол, мы, дай нам волю, всю жизнь проведем в браке с деревьями. Лойл гримасничая, поерзал. Ну, половина наших браков заключаются между стедингами. Группы молодых агир из одного стединга приходят в другой стединг чтобы других посмотреть и себя показать. Если откроется, что я без позволения ушел в большой мир, старейшины почти наверняка решат, что мне нужна жена, дабы я остепенился. Я даже не узнаю про то, как они отошлют весточку в стединг Шангтай к моей матери, и она явится сюда и женит меня, не успев даже дорожную пыль смыть». Она всегда говорила, что я, дескать, чур тороплив, и мне нужно жениться. Думаю, когда я ушел, она мне жену и присматривала. Какую бы жену она мне ни выбрала, ну, вряд ли какая жена снова отпустит меня в большой мир, пока в бороде у меня седина не пробьется. Жены всегда говорят, никакого мужчину нельзя отпускать в большой мир, пока он не остепенится настолько, чтобы обуздывать свой характер». Мэт загоготала так громко, что все повернули к нему головы. Но, повинуясь яростной жестикуляции Лойла, заговорил тихо. «А у нас мужчины сами делают свой выбор, и никакая жена не помешает мужчине делать то, что он хочет». Рант нахмурился, припоминая, как Эгвейн, когда они оба были маленькими начала ходить за ним по пятам. Вот тогда-то миссис Алвер стала проявлять к нему особый интерес куда больше, чем к любому из других мальчиков. Потом, позже, некоторые девушки танцевали с ним на праздниках, а некоторые нет. И те, кто танцевал, всегда были подружками Эгвин, а те девушки, с кем он не танцевал, Эгвин и не нравились. Он также припомнил, как вроде... Миссис Алвер отвела Тэма в сторонку, и она ворчала, что у Тэма нет жены, чтобы с ней поговорить, и после той беседы Тем, да и все остальные, вели себя так, будто Рант и Эгвин помолвлены, хотя они и не давали э, слова, стоя на коленях перед кругом женщин. Раньше он как-то не задумался над этим, казалось, все между Эгвин и им просто шло своим чередом так, как и должно, вот и все. А, по-моему, у нас то же самое, — пробормотал Ранд а когда Мэтт засмеялся, добавил, — ты не помнишь, твой отец когда-нибудь делал что-то такое, чего твоя мать на самом деле не хотела? Мэтт ухмыльнулся, открыл было рот, потом задумчиво нахмурился и закрыл его. В дом по ступенькам спустился Джуин. — Не соблаговолите ли вы все пойти со мной? Вас хотели бы видеть старейшины. На Лойла он не посмотрел, но тот чуть не уронил книгу. — Если старейшины попытаются заставить тебя остаться, — сказал Рант, — мы скажем, что нам нужно, чтобы ты пошел с нами. — Держу пари, это вообще не из-за тебя, — заявил Мэтт. — Готов поспорить, они просто собираются сказать, что мы можем идти... Через путевые врата. Его передернуло, голос стал совсем тихим. Нам и в самом деле очень нужно. А как же иначе? Это был совсем не вопрос. Остаться и оказаться женатым или уйти в пути, Лойл горестно поморщился, когда в друзьях у тебя таверн, жизнь весьма беспокойная штука.